Глава седьмая. Хранитель души. В предыдущих главах книги неоднократно было сказано, каким образом человек получает информацию, а также передаёт её в окружающее пространство, имея основные органы чувств. Душа, интегрированная в естество человека, состоящее из физического тела и множества тонких тел, может коммуницировать с окружающим миром только посредством этих органов чувств. Имея такое ограничение по считыванию данных извне, душа не в состоянии быстро и объективно воспринимать принятую ей информацию. Опираясь только на функциональный ум, душа вынуждена верить своему посреднику, так как мозг является основным приемником информации из внешнего мира. Исключением являются мысли с контрастными ощущениями с помощью эмоций. Частота канала связи между сознанием ума и сознанием души является основополагающей для ее дальнейшей судьбы, так как душа максимально опирается на полученные смысловые данные, которые должны быть без искажений. Чтобы добиться такой частоты, необходимо в течение всей своей сознательной жизни тщательно контролировать все свои мысли и чувства. Характер мысли и эмоций практически полностью зависит от того, насколько корректно принята информация от основных органов чувств. Особенно это зависит от зрения и слуха, так как они являются основными инструментами для души и функционального ума. Самые контрастные чувства, сопровождаемые параллельно с ними соответствующими ощущениями, появляются именно от того, что мы увидим или услышим. Поэтому тщательный контроль необходим в этом спектре систем восприятия информации, так как основная смысловая нагрузка лежит именно на них. Отними у человека на время зрения со слухом, и он будет полностью парализован и дезориентирован в пространстве. Зависимость людей от них особенная, поэтому именно через эти органы чувств идет самое сильное влияние на жизнь в целом. Вера в то, что мы увидим или услышим, всегда была в нашей жизни приоритетной. Вспомните, как часто многие люди говорят, пока сам не увижу или не услышу, не поверю. Несостоятельность качественного контроля своих органов чувств обязательно приведет любого человека к разным неприятностям, так как некорректность поведения оказывает сильное влияние на другого человека, имеющего те же способности по принятию информации. Выражая свои неконтролируемые эмоции, мы можем даже своим языком принести много вреда окружающим живым существам, имеющим свои собственные чувства. Осознавая, что качество нашей жизни во многом зависит от того, насколько взяты под контроль все основные органы чувств, особенно зрение и слух, мы сможем кардинально изменить всю свою жизнь. Для этого необходимо стать стражем своей судьбы или, иными словами, стать хранителем своей души. Правомерный вопрос. Как им стать и что для этого нужно сделать? Для начала необходимо пройти небольшой ликбез. Воспоминание уроков физики с школьной программы здесь не помешает. Приведем здесь несколько примеров. Информация извне, воспринимаемая живыми существами, приходит к нам различными способами. Распознавание предметов осуществляется с помощью сетчатки глаза, когда на неё попадают фотоны света. Речь воспринимается благодаря строению уха, когда звуковая волна возбуждает барабанную перепонку. Запахи определяются чувствительными рецепторами, находящимися в носовых пазухах. Все виды информации приходят в мозг, который в дальнейшем определяет характер принятых данных. Сами по себе они не могут распространяться, не имея надлежащего носителя в виде звуковых частот, светового потока или распыленных в воздухе химических веществ. Именно информация, а не сам носитель, является важным параметром, который оказывает непосредственное влияние на все естество человека. Поэтому, какая бы она ни была положительная или отрицательная, передача смысловых данных будет распространяться соответствующим носителем, будь то звуковая речь или отражённый световой поток от предметов. Основным свойством информации является пробуждение в человеке соответствующих реакций согласно закодированным смыслам. Если такой научный язык сложен для понимания, то можно сказать немного проще на примере с работой радиоприемника. Практически у каждого человека в его машине он имеется. Когда мы настраиваемся на тот или иной радиоканал, то слышим речь или музыку. Звуковая информация передается по своей радиочастоте, на которую идет настройка радиоприемника. Но если канала нет и соответствующие передаваемые частоты тоже, то в звуковых колонках мы ничего не услышим. Получается, что носителем звукового сопровождения была некая радиочастота, передаваемая от радиовышки. Сколько бы ни передавали музыку или речь из центра радиовещания, не транслируя при этом соответствующую радиочастоту как носителя информации, то в наших с вами звуковых колонках машины будет тишина. По аналогии с радиочастотой, та или иная информация, передаваемая извне, проникает в наше сознание только посредством соответствующего носителя, который первично принимается нашими рецепторами или приёмниками — глаза, уши, нос, рот, кожный покров. Понимая, что они являются вратами сознания нашей души и сознания ума — В первую очередь, необходимо проявлять зоркое бдение за качеством воспринятого, от которого зависит наше будущее. Стать хранителем данных врат — это наиважнейшая задача развития и роста души. Об этих возможностях знают все разумные существа во Вселенной и пользуются этим в своих целях для того, чтобы оказывать влияние на любое существо на данной планете. Сам же человек не задумывается об этом и не придаёт этому большого значения. Это глубокое заблуждение порождает множество проблем и прецедентов, так как бесконтрольность принятой информации автоматически может за короткий промежуток времени переформатировать наше сознание и мировоззрение. Деструктивные силы, видя такую оплошность со стороны людей, незамедлительно этим пользуются, дабы сбить с истинного пути духовного развития, прививая им суррогат знаний, а подчас и ложь. Светлые же силы, наоборот, стараются человечеству предоставить такую информацию, с помощью которой душа смогла бы гармонично развиваться и правильно познавала мир, в котором воплотилась. Любая принятая информация всегда оказывает влияние на сознание человека, и в течение дня она может в корне изменить его. Поэтому, осознавая это, нам необходимо научиться фильтровать полученную информацию извне и выявлять из неё только полезное, отсекая при этом лишнее и вредоносное. Распознавая таким образом полезную информацию, мы научаемся жить в гармонии с самим собой и окружающим нас миром. Такое благое делание, как фильтрация смысловой информации, позволяет на корню пресекать воздействие сил разрушения на нашу жизнь. В этом случае внутреннее психологическое состояние всегда будет в балансе и спокойствии. Как добиться такого состояния и что необходимо предпринять, чтобы достичь такого зоркого бдения за вратами своих сознаний? Осознавая законы физического тела и его возможности, для начала необходимо понять, что спектр восприятия окружающего мира для нас ограничен, и мы не можем увидеть всю картину целиком, касаемо обитателей данной планеты и вне её, живущих в тонкоматериальном мире. Степень нашего восприятия ограничивается только основными органами чувств. В какой-то степени это даже неплохо так как подобные ограничения позволяют взять под пристальный контроль любой вид, приходящий к нам информации. Таким образом, желающим нанести урон нашей психике, передавая негативную информацию, будет сложно это сделать, так как бдящее око не позволит ей быть принятой. Подобные ограничения, можно сказать, тоже является стражем, так как нет других способов для сторонних существ передать нам ту или иную информацию поэтому и не дают человечеству видеть или слышать вне поля деятельности органов чувств до тех пор, пока душа не созреет для большего и не возьмет под контроль всю свою сознательную жизнь. Любой здравомыслящий человек легко может отличить негативную информацию от позитивной, с которой мы встречаемся каждый день. Для какой информации больше открыты, такое и психологическое состояние будем иметь. Арифметика простая, но почему-то не включаем осознанность происходящего, особенно когда сталкиваемся с явной агрессией извне. Вместо того, чтобы уклониться от зла и творить благо, человек теряет над собой контроль и устремляется на территорию негатива, думая, что там найдет правду и справедливость. Это одна из хитрых ловушек сознания, которую часто пользуются деструктивные силы. Их задача — под любым предлогом затянуть человека на свою территорию. Затем всколыхнуть его сознание и перевести ситуацию в состояние борьбы за справедливость, доказывая при этом свою правоту. Потеряв контроль, ослеплённый своей полемикой, мы сами же своими руками открываем все двери к нашему естеству, мол, заходи, кто хочет. Этого и добиваются силы зла так как, не нарушая свободы воли, хитростью заставили человека самому открыться для них. Открывшись для деструктива, информация подобного рода проникает внутрь тонкоматериальных тел. Особенно много программ разрушения проникает в эфирные и астральные тела, так как они отвечают за защиту деяния и эмоции. Внедрение негатива осуществилось. Цель деструктивных сил достигнута. Далее, если вовремя не вычистить эти вредоносные программы, они начнут оказывать разрушающее воздействие, которое приведёт к печальным последствиям. Как раз с помощью этих программ в человеке взращиваются эго и гордыня, а затем со временем и иные негативные закладки, внедренные в психику человека. Наша задача — не допустить подобного и при любых обстоятельствах ни в коем случае не находиться в чужеродном пространстве. Сказано языком образов, но думаю, вы понимаете, о чём сейчас идёт речь. Первое, с чего надо начинать, это на мысленном плане сказать себе стоп, чтобы не происходило с нами в той или иной ситуации. Пауза перед любыми нашими действиями никогда не будет лишней, особенно когда ощущаем деструктивные волнения внутри себя, будучи вовлечёнными в неприятную ситуацию. В этот момент времени мы можем находиться в неравновешенном психологическом состоянии, в котором можно совершить массу ошибок. Это может проявиться в виде желания что-то сказать колкое или совершить поступок с оттенками негатива. Знайте, что в данный момент времени вас пытаются сбить с толку и хитро переманивают на чужую территорию, вызывая при этом беспокойство. В любой момент времени необходимо отслеживать своё внутреннее состояние и свой энергетический фон. Мне сейчас внутри комфортно или нет? Далее задаёмся вопросом. Кому выгодно, чтобы я был-была неуравновешен-неуравновешена? В данных вопросах закодированы важные тесты на обнаружение свой-чужой. Чувство враждебности уже говорит о том, что мы в шаге от расставленной для нас ловушки. Она привлекает к себе желание быть ярым борцом своей позиции, отстаивать свою правоту во что бы то ни стало. Борьба в любом ее проявлении привлекает к себе негативные энергии соответствующими им силами. Не говоря о том, что находясь в моменте отстаивания своих прав, мы перестаем контролировать не только свои поступки, но и сказанные слова. Не осознавая глубинных свойств, сказанных нами слов и предложений, имеющих оттенки негатива, мы не замечаем того, как сами, по своей воле, раскрываемся для деструктивных сил и добровольно заходим на их территорию. Достаточно подробно было изложено о том, как действуют деструктивные силы, чтобы завлечь на свою территорию пойманного в их сеть неопытного человека. Для того, чтобы этого избежать, необходимо применить антиподы негативу для пресечения их деятельности. Приведу несколько жизненных примеров, которые не позволят психике человека быть в неравновешенном состоянии. Веселить душу, вспоминая что-то весёлое из своей жизни или из ранее просмотренных смешных фильмов. Задача — Внутри рассмеяться и проявить внутреннюю улыбку, особенно тогда, когда почувствовали первые признаки перемены настроения. Погрустил немного и хватит. Сразу необходимо веселить себя. Не торопиться вступать в полемику или споры. Всегда необходимо выдержать паузу перед тем, как что-то сказать. Избегать любых споров. Там истина не рождается. Не торопитесь кого-либо переубеждать. Никого не осуждать. Любой человек имеет право на ошибку. Реагировать на его ошибки необходимо спокойно. По мере возможности избегайте прямых физических контактов с незнакомыми людьми. Возможны передачи деструктива через физическое соприкосновение. Думайте постоянно о хорошем и старайтесь устремлять свой фокус внимания на всем прекрасном. Не заостряйте внимание на негативе в любом его проявлении. Не допускайте просмотра и прослушивания деструктивных передач по радио или телевидению, чтения деструктивных новостей в интернет-пространстве. Нельзя находиться в пространстве, где находятся люди с явно проявленным негативом. Исходя из вышеизложенного в этой главе, делаем следующий вывод, похожий на манифест. Быть стражем своей души и хранителем всех своих сознаний от вторжения извне деструктива означает то, что мы в течение своей жизни, тщательно охраняя веренную нам территорию, осознанно осуществляли контроль ее внутреннего состояния. Бережно и ревностно осуществляли бдение за всеми вратами души, которые являются нашими органами чувств не допускали дурных помыслов и следили за нашим эмоциональным фоном. Это похоже на стражи государства, где находятся семь врат, через которые можно попасть внутрь королевства. Около каждого из врат стоит стража и никого не допускает без разрешения государя. Правитель — это душа, которая полностью контролирует своё государство. Все остальные — его подданные. Один из главных помощников души – функциональный ум, который всегда докладывает о состоянии королевства и возникших проблемах. Везде соблюдается чистота и порядок. Все живые существа живут в гармонии и счастье, благодаря тому, что правитель не допускает беспорядка и не позволяет находиться в пространстве своего государства, кому попало, особенно существам со злым намерением. Простая аналогия на языке образов по отношению к своему телу и своей жизни, но показательно, так как демонстрирует вектор нашего развития и к чему нам необходимо стремиться. Духовный путь начинается именно с наведения порядка внутри нас самих, тщательно следя за своими поступками и за тем, как мы позиционируем себя в этом мире, положительно или отрицательно. Очищением своего естества от всех видов деструктива выбором вектора своего развития в сторону блага, учась при этом открываться только для чистых божественных энергий благодати. Только в этом случае нас ждёт успех и процветание не только в этом воплощении, но и в ближайшем будущем. Стать осознанно святым человеком ещё при жизни — это великий подвиг и благостное избрание, так как сознание души увидело главную цель своего пребывания на данной планете. Поэтому взять под пристальный контроль свою жизнь означает быть светоносным стражем энергии благодати, которая пребывает только в чистом пространстве человеческого естества, осознанно открытого для неё. Тщательно охраняя все подступы к душе, данный страж никогда не допустит осквернения и загрязнения даренному человеку пространства физического тела, где находится его душа пребывать в состоянии благости и душевного равновесия — это подлинный путь развития, который требует от нас усидчивости и трудолюбия. Пуская на самотёк свою жизнь, при этом не контролируя пришедших к нам незваных гостей в виде деструктивных энергий, это путь тупиковый, ведущий в хаос, несчастье и разрушение. Всё в наших руках, и наше благополучие, и характерные свойства нашего внутреннего состояния. Чем раньше человек это поймёт, тем жизнерадостнее станет его жизненный путь, который превратится в приятное путешествие по волнам своего воплощения. Не для того мы пришли на эту планету, чтобы быть вместилищем скверного и нечистого, а также посмешищем для деструктивных сил разрушения. Будьте светоносным стражем своего естества и души не допуская варварского вторжения чужеродных энергий в свое личное пространство.